Глава 5. Никто не сел. Никто даже не шевельнулся. Из задних рядов послышался будто приглушённый удар басового китайского гонга. Рядом с Мэтью кто-то шевельнулся. Это у Саламона Талли так отвисла челюсть, что мокрые от слюны новые зубы поползли прочь на своих креплениях. Мэтью, не успев подумать, протянул руку и за две мылых назад до щелчка. Натали, не замечая, таращился с открытым ртом на нового губернатора колонии. "Я сказал, прошу садиться", повторил лорд Корнберрис нажимом. Над развивающимися повалениях перьев некоторые из присутствующих почти впали в транс. "Боже всемогущий", шипнул магистрат Пауэрс, у которого глаза готовы были выскочить на лоб. Лорд оказался леди Gentlemen, gentlemen, прогремел голос из задних рядов. Потом послышался стук трости, сопровождаемый топотом каблуков по деревянному полу. Главный констебль Гарднер Лилихорн, весь в лиловом от чулок до верха треуголки, вышел вперёд и встал свободно. Одна рука на львиной голове на балдашнике лакированной чёрной трости. А также, леди, поправился он, глянув в сторону Полли Блоссом. «Лорд Корнбери попросил вас сесть!» Как и все собрание, он слышал хихиканье и неприличную болтовню в задних рядах, где публика стала уже превращаться в толпу. У Лили Хорна раздулись ноздри. Он вздернул подбородок с клинышком бороды. Будто занес боевой топор, готовый обрушиться на врага. «Я?» — сказал он, повысив голос — Также просил бы всех не проявлять невежливости и помнить о хороших манерах, которыми столь заслуженно славится наш город. — С каких это пор? — шепнул магистрат Мэтью. — Если же мы не сядем, — продолжал Лили Хорн, воюя с сопротивлением, которое на самом деле было просто шоком, — мы не услышим сегодняшнего обращения лорда Корнбери, то есть его сегодняшних замечаний. Он остановился, промокнул заблестевшие губы платком, украшенным по новой моде монограммой. «Ну, сели, сели!» — добавил он с некоторой скукой в голосе, как расшалившимся детям. «Будь я проклят, если глаза меня не обманывают», — шепнул Талли, когда они с Мэтью сели, и публика успокоилась, насколько это было возможно. Талли потер рот рукой, отстраненно отметив ощущение потрескавшейся губы, "Вы, кого там видите? Мужчину или женщину?" "Я вижу нового губернатора", ответил Мэттью. "Покорнейше прошу вас продолжать, сэр", главный констебль обернулся к лорду Корнберри, и только Мэттью, наверное, заметил, как побелели костяшки его пальцев на набалдашнике. "Вас внимательно слушают", и сделав рукой жест, который заставил бы профессионального актёра вызвать Лили Хорна на дуэль за честь театра, главный констебль отступил снова в задние ряды, откуда, как решил Мэттью, мог наблюдать, как ветер популярности треплет перья Корнберри. Благодарю вас, мистер Лили Хорн, сказал губернатор и оглядел свой народ покрасневшими глазами. Я хотел бы поблагодарить всех собравшихся за то, что вы сюда пришли, за то гостеприимство, которое оказали мне и моей жене в последние дни. После долгого морского путешествия нужно время, чтобы подготовиться к появлению на публике. — Может, вам еще время нужно, сэр? — крикнул кто-то с галерки, пользуясь тем, что может спрятаться в клубах дыма. Возникший смешок тут же был подавлен появлением ледяной фигуры Лили Хорн. Вершина, наверное. Добродушно согласился лорд Корнбери и тут же улыбнулся очень неприятной улыбкой. Ну это уже как-нибудь в другой раз. Сегодня я хочу сообщить несколько фактов о вашем, ну теперь, конечно, уже нашем, городе и сделать некоторые предложения по поводу пути к ещё большему процветанию о боже милосердный тихо простонал магистрат пауэрс я консультировался с вашими олдерменами с главным констеблем с самыми ногами ведущими коммерсантами продолжал корнбери я слушал и надеюсь узнал много нового Достаточно будет сказать, что я не с лёгким сердцем принял это назначение из рук моей кузины, королевы. Лилихорн пристукнул тростью, давая понять, что фыркающий смешок будет означать ночь в тюрьме. Моей кузинной королеве, повторил Корнбери, будто жуя конфету. Мэтью подумал, что для такой элегантной дамы у него слишком густые брови. "Митак", сказал губернатор. "Позвольте мне очертить наше положение". В следующие полчаса аудитория была не столько захвачена, сколько усыплена гудением далеко не ораторского голоса Корнберри. "Этот мужчина умеет носить платья", подумал Мэттью. "Но произнести достойную речь не способен". Корнбери заплутал в разговорах об успехах мукомольной и судостроительной промышленности, неоднократно помянул, что в городе около пяти тысяч жителей, и что сейчас, в Англии, Нью-Йорк считают не приграничным дерущимся поселением, но ровно развивающимся предприятием, готовым дать хорошую отдачу на инвестиции. Он пространно изложил своё мнение о том, что когда-нибудь Нью-Йорк превзойдёт и Бостон, и Филадельфию в качестве центра Новой Британской империи. Но добавил, что сперва груз железных гвоздей, попавший по ошибке в город квакеров из старой Британской империи, необходимо вернуть, чтобы восстановить здания, уничтоженные, к сожалению, прежним недавним пожаром, поскольку деревянным гвоздям он лорд не доверяет. он распространялся на тему потенциала Нью-Йорка как центра сельскохозяйственных ферм, яблочных садов и тыквенных бахчей. И, наконец, уже на сороковой минуте своего скучного трактата он затронул тему, от которой горожане встрепенулись. «И весь этот потенциал труда и прибыли не должен пропасть зря», заявил Корнбери. «Из-за ночных кутежей и вытекающей из них проблемы утреннего лодорничества. Я понимаю, что таверны не закрываются, пока не вывалится из них последний джентльмен». <как> Он подождал минуту, разглядывая публику, потом неуклюже повел речь дальше. «В силу этого я издам указ, чтобы все таверны закрывались в половине одиннадцатого». Поднялся ропот, быстро набирающий силу. Э, — Кроме того, я издам указ, чтобы ни один раб ни ногой не мог ступить в таверну, и ни один краснокожий индеец не... — Минуту, сэр, минуту! Мэтью и прочие сидящие впереди обернулись назад. Пенфорд Деверик метал на губернатора орлиные взгляды, морща лоб в глубочайшем недовольстве. — Что это за разговоры насчет раннего закрытия таверн? «Разве раннего, мистер Деверик, я не ошибся?» «Да, я мистер Деверик». «Так вот, сэр, не раннего». И снова та же мерзкая улыбка. «Я бы не назвал половину одиннадцатого ночи ранним временем. Ни в каком смысле. А вы?» «Нью-Йорк не связан временем отхода ко сну, сэр». «Значит, будет связан, ибо должен быть». Я изучал этот вопрос. Задолго до отъезда из Англии я спрашивал мнение многих умнейших людей по поводу такой потери рабочей силы на... «Да гори они огнем, их мнение!» Деверик говорил резко, а когда он бывал резок, создавалось ощущение вонзавшегося в уши очень громкого ножа. «Если только нож бывает громким». Сасэдей вовсе вздрогнули, а у Роберта был такой вид, будто ему очень хочется запасть и под ближайший камень. Вы знаете, сколько народу зависит от этих таверн? Зависит, сэр. Зависит от возможности употреблять крепкие напитки, а утром быть не в силах выполнять свой долг перед собой, перед своей семьёй и перед нашим городом? Дэверри где-то уже с седьмого слова стал махать на губернатора рукой. Эти таверны, лорд Корнблоу, берём, перебил его губернатор, который, оказывается, тоже умел резать голосом. Лорд Корнберри, с вашего разрешения, эти таверны места встречи коммерсантов, продолжал Дэверик, и у него на щеках заклубился румянец, напоминающий по цвету румяна губернатора. Спросите любого хозяина таверны, он ткнул пальцем в нескольких из публики. «Вон, Джоэла Кьюитера, или Бартона Лейка, или Тадеуша О'Брайена, или...» «Я понимаю, что в этом собрании они хорошо представлены», — перебил Корнбери. «Я так понимаю, вы тоже волонделец Таверны?» «Разрешите мне, лорд-губернатор?» Снова вперед выскользнул гладкий, будто смазанный маслом начальник полиции Лилихорн, и львиная голова на балдашника трости кивала, требуя внимания. Если вам представили мистера Дэверика только по имени, то я должен довести до вашего сведения, что он в некотором смысле представляет все таверны и всех их владельцев. Мистер Дэверик, оптовый торговец, и лишь его неусыпным попечением снабжаются все эти заведения элем, вином, едой и так далее. И мало того, добавил Дэверик, не сводя глаз с губернатора, стаканы и тарелки тоже поставляю я, и почти все свечи. как и почти все свечи, которыми пользуются в городе. Добавил Лилихорн. Мэттью подумал, что будут теперь его 3 года бесплатно поить в рыбай таверне. И не мало важно, ещё надавил Дэвериг, что больше сейчас фонарей, куда вставляются эти свечи, поставлено городским констеблем с разумной скидкой. "Что ж", произнёс лорд Корнбери после недолгого размышления. Он шанс, что вы правите всем городом, серв. И если я не ошибаюсь, поскольку ваша самоотверженная работа обеспечивает мир и, как вы только что мне объяснили, процветание Нью-Йорка, он поднял руки в перчатках, словно сдаваясь в плен. Не должен ли я переписать свою губернаторскую хартию на ваше имя, сер? Только не спрашивай об этом Лили Хорн. подумал Мэттью. Он готов будет предложить свою кровь вместо чернил. Дэвериг стоял прямой, жёсткий и высокий, с разбитым боксёрским носом и изображённым в высоком альбоме. И весь он был такой воплощением сдержанного благородства, что ни худа было бы лорду Корнберри взять с него пример. Да, Дэвериг богат. Ведь может один из самых богатых людей в колонии. Мэттью знал о нём не очень много. А кто знал больше? Он же был одинокий волк. Но от Гриксби Мэттью слыхал, что Дэверик проложил себе путь сюда от лондонских помоек. А теперь он в дорогом костюме, холодный как зимний лёд и смотрит сверху вниз на этого начальственного попугая. У меня своя область управления, ответил Дэверик, слегка задрав подбородок. «Я буду держаться в ее пределах, пока не споткнусь о чужой забор. Позвольте обратиться к вам с просьбой. В удобное вам время встретиться со мной и с комитетом держателей таверн для обсуждения этого вопроса до того, как вы твердо выберете направление действия». «А «Да, молодец», — шепнул Пауэрс. «Никогда не знал, что старина Пенфорд — такой хороший адвокат». Снова лорд Корнбери заколебался. И Мэтью подумал, что этот человек не столь искушен в дипломатии, как следовало бы. Конечно, его женственная натура схватилась бы за возможность примирения, если не ради того, чтобы поладить с весьма влиятельным человеком, то чтобы закончить первое появление на публике без бунта в зале. «Пусть так», — произнес губернатор ровным голосом, никак не выражая интереса к выслушиванию чужого мнения. «Я отложу мой декрет на неделю, сэр. А пока благодарю вас за ваше замечание». После этого жеста Пенфорд Деверик сел на место. Разноголосый шум, который уже было начинался в задних рядах толпы, стал спадать, но с улицы доносились выкрики и вой, сообщавшие о вердикте простого человека. Мэтью даже подумал... Может ли быть так, чтобы живой губернатор вроде того, что сейчас стоит перед ними, был хуже мёртвого мэра? Ладно, время покажет. Корнберри теперь начал новую речь, в которой выражал признательность всем джентльменам, да, и присутствующей леди, разумеется, за поддержку и признание необходимости сильного руководства в этом растущем и очень важном городе. И, наконец, загнав лошадь своего самодовольства до полусмерти, он произнес. «Перед тем, как объявить наше собрание закрытым, спрашиваю, будут ли какие-нибудь замечания, предложения. Я хочу, чтобы вы знали». «Я человек широких взглядов, и я сделаю все, что в моих силах, для решения проблем, больших и малых, дабы способствовать порядку и прогрессу нашего города. Итак...» У Мэттью было что спросить, но он сам себя одернул, потому что был уверен. «Это разозлит Лили Хорна, а значит, неразумно». Он и так уже за этот месяц оставил у секретаря главного констебля два письма с изложением своих мыслей — И никакой реакции не последовало. Какой же смысл выражать свое мнение? И вдруг встал старый растрепанный хупер Геллеспи и заговорил своим обветренным скрипучим голосом. «Тут вот чего, сэр. Ежели проблема, так она есть». И он попер в своей манере дальше, не ожидая ответа. «Я гоняю паром отсюда до Бруклина». Из души у меня воротит, видите, этих наглых щенков, что по реке шляются. Они вот огонь развели на Устричном острове, чтобы корабли на камни выбрасывались. Аж слеза прошибает, видеть, как гробит хорошее судно. У них в пещерах, где они прячутся, и я берусь показать. В корпусе они живут, от разбитых корабля спрятались, посерёд бурьян в допалок, да до бёр позавидует. Ведь если этих пацанов не взять за шкирку, убийства будут, потому как они всё шкод замысляют. А вот в июне, первого числа, пришли и до меня ограбили и всех моих пассажиров к вашему сведениям. А я же ли у нас другой разма нет не будет, так и прикончит они кого, потому что вожак их самого кидды из себя ставит. Рапир у него здоровенный. А я не хочу, чтобы эта штука возле моего горла торчала ночью, когда на всей проклятой реке сам сатана бродит. Так чего скажете?» Лорд Корнбери ничего не сказал, и молчал он очень долго. Наконец он обратился к публике. «Кто-нибудь может это перевести на нормальный английский язык?» «Это мистер Гелеспи брюжит, сэр. — сообщил Корнбери его новый фаворит-референт, главный констебль. «Он говорит о проблемах с некоторым речным отребьем, которое я собираюсь в ближайшее время оттуда вычистить. Вам об этом беспокоиться нет надобности». «Чего он говорит?» — спросил Гелеспи своего соседа. «Сядьте, Хупер», — приказал Лили Хорн с царственным мановением трости. «У губернатора нет времени на ваши мелкие трудности». Маттиу потом сам не понимал, зачем он это сделал. Наверное, из-за этих вот слов мелкие трудности. Для генерала Лилихорна всё, что не касалось его непосредственно, было мелкими трудностями. Грабители почти год орудочили на реке, как на большой дороге мелкие трудности. Убийство Джулиуса Годвина мелкая трудность, если посмотреть, как мало сил вкладывает Лилихорн в его раскрытие. А потому и в этом сошлись порог, леность и коррупция. И преступления Эбена Осли для главного констебля будут мелкими трудностями. Не зря же их двоих Мэтью так часто видел вместе за егорным столом. «Ну, сейчас покажем тебе мелочи в крупном масштабе», — подумал Мэтью. Он встал. Вмиг собрался, и когда накрашенные глаза лорда обратились к нему, заговорил. «Я хотел бы попросить, чтобы некоторое внимание было уделено проблеме констеблей, сэр. Проблема состоит в том, что население города растет, равно как, увы, и криминальные тенденции в поведении жителей. А количество и качество констеблей за этим ростом не успевает». «Будьте добры назвать себя», — попросил Корнбери. «Его зовут Мэтью Корбетт, сэр. Он клерк у одного из городских...» «Мэтью Корбетт!» — уверенно и достаточно громко проговорил Мэтью, который не собирался позволить себя застрелить из кривого мушкета главного констебля. «Я служу клерком у магистрата...» «Магистратов, Натэниела Пауэрса», — продолжал Лили Хорн, обращаясь непосредственно к губернатору, повысив голос. «И мне отлично известно это...» «Натэниела Пауэрса, сэр». В свою очередь, продолжал Мэттью не сдаваясь в этой войне с сыпвшимися голосов. И вдруг его подхватила и понесла буря образов ещё из той мелкой трудности с магистратом Удвордом в Фаунд-Троеле, в колонии Каролина, когда он боролся за жизнь Рейчел Ховард, обвинённой в колдовстве. Он вспомнил скелеты в грязной яме, злобного убийцу трактирщика, который пытался прикончить их в полночь, и откуивон тюрьмы. и ногою красавицу сбросившую с себя плащ со словами вызова вот она ведьма вспомнил пылающие фаунд-роэли пожары зажжённые дьявольской рукой снова увидел толпу штурмующую двери тюрьмы и громогласно требующую сжечь ведьму А Маттиу к тому времени уже понимал, что она стала невинной жертвой куда более демонического коварства, чем то, о котором вопил в своих проповедях безумный проповедник из Хоты Иерусалим. Он видел, как тают жизненные силы Айзака Вудворда как раз в то время, когда он, Маттиу, рискнув всем ради своей ночной птицы, как назвал это магистрат, И снова все эти сцены понеслись в мозгу водоворотом, и он развернулся к главному констеблю Лилихорну, твёрдо зная одно: он заслужил право говорить как мужчина. Э, проблема, можно не беспокоиться. У нас достаточно хороших работников, лояльных граждан, которые женочно выполняют свой гражданский долг. Сэр Это нельзя было назвать криком, но эффект получился как от выстрела. Никто никогда не смел повышать голос на Лилихорн. Тут же в зале стало тихо, как в склепе, и Матю подумал, что сейчас точно бросил первую горсть земли на свою могилу. Лилихорн замолчал. Я взял слово, сказал Матю, чувствуя в лице жар. У меня есть право говорить свободно. Разве не так? Он посмотрел на Корнбери. «М-м-м, да, да, конечно, мальчик, конечно». «Ну-ну», — подумал Мэтью, — «мальчик». Он стал боком к главному констеблю, потому что не был готов повернуться к этому человеку спиной. Сидящий рядом магистрат Пауэр сказал ему в полголоса. «Ну, теперь постарайся изо всех сил». «Пожалуйста, говорите свободно». предложил лорд Корнберри, ощущая себя очевидно весьма благосклонным правителем. Благодарю, сэр. Ещё один беспокойный взгляд в сторону Лили Хорна, и Мэттью всё своё внимание перенёс на мужчину в платье. Я хотел указать, что у нас в нашем городе 2 недели назад произошло убийство, и это всего одно убийство, перебил Корнберри криво улыбаясь. Знаете, я сейчас приплыл из города, где дюжина убийств за ночь обыденность. Так что благодарите ваши звёзды. Эта фраза была встречена смешками. Там в том числе фырканием лилихорна и мерзким носовым трубным звуком ни от кого и нового, как от осли. На метю продолжалс непонимающим лицом. Свою звезду я благодарю, сэр, но я хотел бы иметь защиту со стороны констеблей. Теперь рассмеялись Соломон Талли и магистрат, а сидящий через проход Ефрем Оуэллс радостно что-то пискнул. «Ну, хорошо». Улыбка у губернатора стала уже не такой мерзкой. Или Мэтью начал привыкать к его лицу. «Продолжайте. Будьте добры». «Мне известно, какова цифра смертности в Лондоне». Газет старалась донести эту информацию до своих читателей со всеми натуралистическими описаниями перерезанных глоток, отрубленных голов, удушения и отравлений мужчин, женщин и детей. А также тот факт, что в Лондоне есть развитая система охраны закона. К сожалению, недостаточно развитая, пожал плечами Корнберри. Ну подумайте, сколько убийств могло бы случаться за ночь, не будь этой системы вообще. Добавьте сюда прочие преступные акты, совершаемые между закатом и рассветом. Я предлагаю, сэр, чтобы мы взяли лондонскую организацию за образец и сделали что-нибудь, чтобы выпалить криминальное насилие до того, как оно, ну, скажем так, укоренится. Нет у нас тут криминального насилия, крикнули из задних рядов. Все чё ж собачье? Мэтти не обернулся. Он знал, что это один из тех самых хороших работников, защищает свою несуществующую честь. Вскипел хор воплей и криков, и Мэттьу переждал их. "Моя мысль", продолжал он спокойно. "состоит в том, что нам нужна организация до того, как возникнет проблема. Если поставить лошадь позади телеги, из-за телегой гнаться, можно сильно опоздать". Насколько я понимаю, у вас есть предложение. Март, губернатор, судя по страданию в голосе, Лили Хорнс держала дыхание всё время, пока происходил этот разговор. Нет, это дерзкий вызов его авторитету. Клерк вполне мог бы подать свои предложения через моего секретаря, как и любой из присутствующих в этом зале, в этом городе, в этой колонии. Я не вижу смысла ворошить грязное белье на людях. Имеет ли смысл напомнить, что письма написаны и либо отвергнуты, либо просто выброшены? Вряд ли, — решил Мэтью. «Да, некоторые предложения у меня есть», — сказал он, обращаясь только к Корнбери. «Могу ли я их огласить сейчас для занесения в протокол и придания их гласности?» Он кивнул в сторону писцов, наставивших перья на пергамент за столом олдерменов. Можете. Кажется, сзади кто-то зашипел. Да, у Лили Хорна выдался не самый удачный день, и, возможно, он станет ещё хуже. Кенстебли начал Мэттью. Должны встречаться на некотором месте сбора перед началом обходов. Они должны заносить свои имена в журнал регистрации, указывая время прибытия на дежурство. Они должны также расписываться, уходя. таким образом получая перед уходом домой разрешение начальства. Они должны подписать обязательство на дежурстве не пить. И если честно, пьяниц следует выбраковывать и выгонять со службы». «Правда?» Лорд Корнбери поправил шляпу, потому что павлини и перья начинали сползать ему на глаза. «Да, сэр. Начальство этого участка, назовем его так...» Должно будет обеспечить пригодность констеблей для службы, а также снабдить их фонарями и какими-либо шумовыми устройствами. Ну, например, трещотками. Их ведь используют в Лондоне, я не ошибаюсь. Так было написано в газетах, и потому не было нужды в подтверждении от Корнберри. И ещё. То, что делали голландцы, а мы почему-то перестали давать констеблям фонари с зелёными стёклами. Когда увидите зелёный фонарь, будете знать, кто перед вами. Я также думаю, что констеблей следует обучать. Они должны уметь стоп, стоп. Чуть не зарал Лилихорн. Констебли набирают из рядовых граждан. Чему их нужно обучать? Они должны уметь читать и писать, сказал Мэтти. И будет не вредно проверять, насколько хорошее у них зрение. Вы только послушайте. Снова на сцену выскочил главный констебль, играя на публику. Этот клерк выставляет нас всех шутами. «Одного шута уже слишком много», — возразил Мэтью, точно зная, что превращает свое будущее в поле битвы. Лилихорн зловеще замолчал. «Я бы также предложил, лорд Корнбери, чтобы с целью подбора наиболее подходящих для этой работы лиц им бы платили из общественных средств». «Платили?» Лорд Корнбери сумел состроить гримасу одновременно и шокированную, и иронически заинтересованную. «Деньгами?» «Как за любую работу. И этот центральный участок должен быть серьезным рабочим местом, не конюшня или склад, выделенный потому, что их не жалко. Мне кажется, что стоит продумать и другие детали. Например, что более длинные свечи дольше горят». и чтобы выдавать их констеблям в большем количестве, а также помещать в фонари на каждом углу. Уверен, что мистер Дэверикс сможет здесь нам помочь. Конечно, тут же откликнулся Дэверикс. Все, в том числе и Мэтти, знали, что он уже подсчитывает дополнительную прибыль. И мысля зелёных фонарях мне тоже нравится. Могу их получить по особому заказу. Не, пока это вы ещё не утвердил, сэр. у Корнбери явно не наблюдалось избыточной симпатии к мистеру Дэверику, как и желания, чтобы у него вот так увели целый фургон с деньгами. Так что будьте добры, придержать свою радость. Тут он направил пронзивший взор Мэттю, и тот ощутил силу королевской крови, словно удар здоровенного кулака. Как это вышло, что у вас такие мысли на эту тему, а главный констебль о них даже не слышал? Маттиу поразмыслил над вопросом. Все ожидали с некоторой надеждой и сказал: "Главный констебль занятой человек, сэр. Я уверен, что эти идеи стали бы ему ясны в конце концов". "Или нет?" Корнберри нахмурился. "Ваш мой Я видел смертельные дуэли по гораздо меньшим поводам, чем такое обвинение в служебном несоответствии. Мистер Лилихорн, я исхожу из предположения, что у вас на уме только благо города, а потому вы не воспримете слова этого молодого человека как оскорбление. Не я прав? Милард, я здесь только ради служения, ответил Гарнер Лилихорн. и могло показаться, что эти слова он прошипел. «Очень хорошо. Тогда я перечитаю записи из протокола нашего собрания и в какой-то момент попрошу вас о встрече со мной и, разумеется, с Олдерменами для дальнейшего обсуждения. До того времени, мистер Деверик, мне не хотелось бы видеть никаких плывущих в темноте зеленых фонарей». И вы тоже можете сесть, мистер Корбет, с благодарностью за ваше продуманное предложение. Ещё кто-нибудь? Мэттью сел, чувствуя, что его посадили как двояшника, не дослушав. Наталья толкнул его ободрить локтем в рёбра, а Пауэр сказал: "Хорошее выступление". "Сэр, у меня есть вопрос. Можно?" Знакомый голос. Мэттью обернулся к своему партнёру по шахматам. Ефрему Оуэлсу было двадцать лет, но в гнезде спутанных каштановых волос уже серебрились седые нити. Его отец, портной, полностью посидел к тридцати пяти годам. Ефрем был высокий и тощий, в круглых очках, от которых казалось, что полные мысли кари и глаза плавают как-то отдельно от лица. «Ефрем Оуэлс, сэр, у меня вопрос, если он не... не неуместный, сэр». Уместен вопрос или нет, буду решать я, молодой человек. Спрашивайте. Да, сер, спасибо, сер. Тогда почему вы одеты как женщина? Вырвавшаяся из всех уст дружная ах, наверняка было слышно во всём мире. Маттиу узнал, что Ефрем задал вопрос вполне искренне. Ему совершенно не были свойственны ни жестокость, ни злость, но его пороком Если можно так назвать, было свойство проявлять свое любопытство с непосредственностью, которая даже Мэтью могла показаться чрезмерной. «А-а-а!» — лорд Корнбери поднял руку в перчатке и с кольцом. «Вы вот про что. Спасибо за ваш вопрос, мистер Оуэллс. Я вполне осознаю, что некоторые, и даже многие, могут не постичь, почему я появляюсь в таком уборе». Так я одеваюсь далеко не всегда. Но решил, что должен сделать это сегодня, на нашей первой встрече, чтобы выразить моё уважение, мою солидарность с царственной дамой, которая даровала мне чудесную возможность представлять её интересы столь далеко от родных берегов. Вы говорите о начал Ефрем. Да, перебил его лорд Корнберри. Я говорю о моей кузине, королеве, подсказал какой-то зычный негодяй из задних рядов. Мы правильно поняли. Губернатор улыбнулся своим гражданам, как могло бы улыбнуться само солнце. Теперь я должен вас покинуть и заняться своими делами. То есть вашими делами, разумеется. Я обещаю служить вашему призыву и вашим нуждам. Насколько это в человеческих силах? Никогда никто не скажет, что Эдуард Хайд отказался отвечать за своих людей. Желаю вам всего хорошего, всем вам, и не сомневаюсь, что к следующему нашему собранию у нас будут достижения, о которых не стыдно будет доложить. Всего доброго, джентльмены, сказал он Олдермен, резко развернулся. и вышел из зала, оставив за спиной и приветственные, и издевательские выкрики. А Мэтью задумался, сколько же времени ушло у этого человека, чтобы научиться ловко передвигаться в таком платье. Глашатый, явно потрясенный, продолжал выкрикивать, что собрание окончено, и да хранит бог королеву Анну и город Нью-Йорк. «Ну и ну!» — покачал головой магистрат Пауэрс — полне подводя итог события. Пробиваясь наружу в публике, которая разрывалась между истерическим смехом и потрясённым молчанием, Мэтью перехватил взгляд Ефрема и дёрнул подбородком, показывая хороший вопрос. На следующем шаге он вдруг учуял нежный запах цветов, и мимо проплыла полеблоссом, оставив за собой дразнящий аромат. Но не успела она пройти, как продвижение Мэтью было остановлено головой серебряного льва, прижатого к его ключице. Вот так, вплотную, Гарднер Лилихорн не казался крупным мужчиной. Он даже был дюйма на три ниже Мэтью, и сюртук на нем был великоват, что не скрывало его слишком костлявой фигуры. Сюртук висел на ней, как мешок, на вешалке для белья. Лицо у него было длинное и худое. Клин шик бороды и чёрные усы лишь подчёркивали худобу. Парик он не носил, но голубой отлив чёрных волос, перевязанных сзади тёмно-бордовой лентой, наводил на мысль об искусственности, по крайней мере, о самой последней краски сезона из Индии. Нос у него был маленький и заострённый, губы, как у раскрашенной куклы, и маленькие пальчики на почти детских руках. На таком близком расстоянии ничего в нем не казалось большим или подавляющим. И Мэтью подумал, что отчасти и поэтому, быть может, он не стал мэром и не получил губернаторской хартии. Большая, раскидистая английская империя любила у себя на службе мужчин соответствующей комплекции. По крайней мере, лорд Корнбери казался большим человеком, под своим платьем, хотя об этом Мэтью предпочитал не задумываться. Но прямо сейчас, при своем почти миниатюрном сложении, главный констеб Лилихорн будто заполнил кишки, легкие и все свои полости злобной желчью, отчего стал казаться в два раза больше. Однажды, еще живущим у воды беспризорником, До приюта Мэттью поймал маленькую серую лягушку, и она у него в руке вдруг раздулась, стала вдвое больше, задёргала мешками у горла и вытерла огромные глаза, похожие на медные монеты. Сейчас Лилихор напомнил ему эту взбешенную жабу, которая быстро обдала ему ладонь мочой и прыгнула в стривер. Как это мило с вашей стороны. заговорил обрамлённой бородкой и усами пыхающий рот тихим голосом просеивая слова через стиснутые зубы Как это очень очень достойно с вашей стороны магистрат Пауэрс Мэтью заметил, что хотя кинжальный взор направлен на него, но обращается главный констебль к Пауэрсу, идущему от Мэтью справа Вот Так, выставить меня дураком перед новым губернатором. Я знал, что вы хотите сместить меня с должности натенел, на использовать в качестве орудия клерка. Я считал вас джентльменом, натенел. Предложение Мэттью я услышал одновременно с вами, ответил Пауэрс. Они принадлежат ему самому. Ну да, конечно. Разумеется. Вы знаете, что мне говорила принцесса только сегодня утром. Она сказала: "Гарнер, я надеюсь, новый губернатор посмотрит на тебя благосклонно и передаст королеве, какую ты делаешь хорошую работу в этой неблагодарной ситуации". Вы бы видели её лицо, когда она это говорила. на тенях. Представляю в себе был ответ. Мэттью знал, что хотя настоящее имя социально ненасытной жены Лили Хорн было Мод, она любила, чтобы её называли принцессой, потому что её отца в Лондоне знали как герцога Малюсков. У него была обжорка морских раковин на Восточной дешёвой улице. У нас с вами бывает расхождение по поводу того или иного дела. Но такого я не ожидал. Испрятаться за спиной мальчишки. Сэр, мы теперь решил постоять за себя, хотя лвиная голова пыталась его опрокинуть. Магистрат никакого отношения к этому не имеет. Я говорил от своего имени, откровенно и без всякой задней мысли. Откровенно. — Сомневаюсь. Без всякой мысли — это да. Не время было поднимать этот вопрос. Губернатор ко мне прислушивается, и я мог бы внедрить все эти изменения в нашу систему постепенно. — Вряд ли мы можем ждать таких постепенных изменений, — возразил Мэтью. — Время и преступный элемент могут опередить нас, какую бы систему мы себе не воображали. и бесстыжий глупец. Лилихорн чувствительно ткнул Мэттью на балдашником, а потом, решив не устраивать сцен на публике, убрал трость. Я с тебя глаз не спущу. Попробуй ещё хоть раз забыть, кто ты такой, клерк. Вы упускаете из виду главное, Гарнер, небрежно, без угрозы заметил магистрат. Мы же ведь на одной стороне. Да. «И что это за сторона?» «Сторона закона». Не часто случалось такое, чтобы Лилихорн не мог найти хлесткого ответа, но на сей раз он промолчал. Внезапно над плечом главного констебля появилась еще более мерзкая физиономия, и чья-то рука тронула его за плечо. «Сегодня у слепого глаза...» — спросил Осли, делая вид, будто не замечает ни Мэтью, ни магистрата. — Монгамери рвется отыграться в ломбер. — Прихвачу кошелек побольше. Под его и ваши денежки. — Тогда до вечера. — Осли коснулся полей треуголки. — А вам всего хорошего, сэр. — кивнул он магистрату и устремился мимо Мэтью с потоком народа, оставив за собой след гвоздичного аромата. «Так что помни свое место», — предупредил еще раз главный констебль не без жара в голосе. И Мэтью подумал, что выволочка будет продолжена. Но Лилихорн вдруг нацепил на лицо гнусную улыбочку, приветственно окликнул одного сахарозаводчика и двинулся прочь от Мэтью и Пауэрса к человеку с куда большим финансовым влиянием. Они вышли из зала, из здания, на улицу, где еще ярко светило солнце и стояли группами люди, обсуждая только что увиденное. Магистрат, у которого при свете дня оказался усталый и измотанный вид, сказал, что пойдет домой капнуть немного чаю в ром, опустить задницу в кресло и поразмышлять не только о разнице между мужчинами и женщинами, но и между трепачами и работниками. Сам Мэттю направился вверх по бродвею в сторону дома, думая, что лепить горшки нужно всегда. А гончарный круг и работа чудесный способ сгладить даже острейшие углы этого мира так, чтобы не очень кололись.